Глава восьмая. Данил. Отклеив с щеки пластырь, я хотел швырнуть его в кучу бумаг, но не швырнул. Приклеил на край стола и, как последний кретин, уставился на мультяшного пса. На хрена приперся в офис вместо того, чтобы поехать домой, сам не знал. Все это рыжая зараза. Последнее сомнение в том, что это пацан, рассеялись. с шумом втянув носом в воздух я погладил пальцами пластырь и сжал кулак с еще одним мрачно усмехнулся на утро батя назначил совещание в узком кругу и виться в таком виде было бы самое то черт Стоило сесть на байк волна адреналина разбудила спавшие инстинкты смотря на наклеенный на стол из черного дерева детский пластырь я не мог отделаться от ощущения что все эти семь лет занимался чем угодно, только не тем, чем должен был. Внезапно тишину нарушил звук приближающихся шагов. Только я повернулся к двери, та приоткрылась. «Привет!» Наташа вошла в кабинет и остановилась, глядя на меня с расстояния в несколько метров. «Привет!» — отозвался я, не подходя к ней. Смотрел на нее и задавался вопросом. «Что мне, блять, еще нужно?» Вот она, красивая, умная баба, способная приготовить пожрать и хорошо потрудиться в постели. Но нет, нет, черт подери! Только появилась Агния, все полетело под откос. Наташа нерешительно прошла дальше. Вздохнула и положила сумку на диван рядом с моей промокшей насквозь футболкой. Я продолжал смотреть на нее. «Я хотела попросить прощения, Дань, извини». «Мне нужно было как-то по-другому отреагировать. Но когда я увидела Агнию и мальчика...» Она качнула головой, как будто до сих пор не верила, что это был не сон. «Что теперь, Дань?» — спросила она. «В каком смысле?» «В том самом, Дань!» — приблизилась и остановилась напротив. «Она прошлое, ты понимаешь? Прошлое! Пожалуйста, не делай глупостей!» «Не собирался я делать никаких глупостей!» бросил я раздраженно. «Глупости, мать ее! Несколько часов назад я узнал, что у меня есть взрослый парень, а она заливает про глупости!» Наташа отвела взгляд. Видимо, почувствовала, что я не в духе. «У нас с тобой все хорошо, да?» — посмотрела она на меня снизу вверх. «До того, как она вернулась, было ведь хорошо!» «И сейчас хорошо!» Словно пытаясь в этом убедиться, она так и стояла, слегка задрав голову. Дурацкая бабская манера вгрызаться нутро, ничего при этом не делая. Подняв руку, она провела посадений на моей скуле. Я дернул головой, сам не отдавая себе в этом отчета. Что случилось? Ее ладонь исчезла. Взгляд опустился на плечо. Я видела байк на парковке, Данил. Ничего не случилось. Повело на дороге. Не делай из этого трагедию. «Я и не собираюсь. Только спросила, что с тобой. Или ты считаешь, мне должно быть все равно?» Спросила она, отвернулась и отошла. Зубы у совести оказались острыми. Цапнув, она хорошенько рванула, заставив меня почувствовать себя тем еще сукиным сыном. «Наташа!» Позвал я ее и подошел уже сам. Дотронулся до ее руки. Она обернулась через плечо. Я заставил ее встать ко мне лицом. Погладил по руке. Хотел поцеловать, но что-то остановило. На губах все еще чувствовался вкус поцелуя Агнии. «Я беременна», — вдруг тихо сказала Наташа. «Хотела сказать утром, но...» Не договорив, она тяжело вздохнула, опустила и опять подняла голову. Нервы натянулись до предела. Наташа ждала от меня реакции, а я не мог заставить себя выдавить ни слова. Голова разболелась. Какого лешего именно сейчас? Огорошь она меня этой новостью еще неделю назад. Все бы сложилось в прекрасную картинку. Невеста, свадьба, детская колыбелька. Теперь же я чувствовал, что снова лечу на неконтролируемом байке по мокрой дороге. только на этот раз дело с садинами не обойдется». «Ничего не скажешь?» — тихо спросила она после затянувшейся паузы. Я улыбнулся. Удивительно, но даже не натянуто. Хмыкнул и все-таки обнял ее, потерся носом о волосы. «Что мне тебе сказать?» Я посмотрел на нее, мягко поцеловал. «Отлично. Батя уже давно спрашивает, когда мы сподобимся на внука». Наташку отпустила. На ее губах тоже заиграла улыбка, в глазах появился огонек. Смущенная, она встала на носочки и коснулась моих губ своими. Ему придется еще немного подождать. Месяцев восемь, думаю, или около того. Пальцы ее коснулись моей щеке. Огонек стал затухать, пока не исчез совсем. Пожалуйста, будь осторожнее, Дань. Я люблю тебя и не хочу, чтобы что-то случилось, ты же знаешь. «Знаю». Я сжал ее руку. Взгляд ее упал на наши пальцы и устремился к моему лицу с невысказанным вопросом. Сперва я не понял, в чем дело. Глянул на руку. «Гуффи, будь он неладен!» В ночной аптеке ничего другого не нашлось. Я погладил ее ладошку. Сезон царапин и мозолей. Она словно расслабилась. Снова улыбнулась и на этот раз погладила уже мою ладонь. тебе идиот». Прижавшись, она потёрлась о моё плечо носом. «Поехали домой, Дань. Я испекла твой любимый рулет. Поешь нормально, да и царапины нужно обработать». «Езжай». Я погладил её по спине и разжал руки. «У меня есть тут дела. Отец назначил на завтра совещание. Нужно подготовить документы». Отчасти это было правдой, с той лишь разницей, что мне было не до бумаг. В башке вертелось совершенно другое. Не хватало еще мелькающей перед глазами Наташки. Она глянула из-под ресниц, выдохнула с недовольством, но настаивать не стала. «Пора тебе учиться оставлять работу на работе», — только и услышал я, когда она забирала сумочку. «Не забывай, что скоро ты станешь папой». Дверь за ней вскоре закрылась, а слова так и остались висеть в воздухе. Стиснув зубы, я прошел ладонью по волосам, мотнул головой и с размаху врезал кулаком по стене. «Проклятье!» — процедил я сквозь зубы. «Еще раз по стене! Еще!» «До тех пор, пока боль не начала отрезвлять!» «Да чтоб оно все!»